Глава 18. Поход начинается. И вот я оказался на городской стене недалеко от Милы и Сумарокова. Все их внимание было приковано к происходящему во вражеском лагере. А там было на что посмотреть. Он горел. Среди бушующего огня метались людские фигурки, в панике пытаясь что-то предпринять, но безуспешно. Огромная вражеская армия, осадившая город, в одночасье превратилась в неорганизованную испуганную толпу, лишенную командования. Уж не знаю, где были татарские командиры, но сейчас они явно пустили ситуацию на самотек, утратив контроль над своими бойцами. Видя хаос, творящийся в тылу, атакующие отряды забыли о стенах, до которых они почти добрались и отступили. Правда, это отступление напомнило мне паническое бегство. Придя в себя после телепортации, я добрался до Сумарокова. Воевода вместе с Милой уставились на меня широко раскрытыми глазами. Ну, Денис, ну вы там устроили! Восхищенно выпалил тот. Никогда такого не видел. Ты можешь организовать сейчас атаку. Но он замялся, но тут в его глазах появилось понимание. А точно, если сейчас ударить, сейчас подготовлю дружину, десять минут и можем атаковать. «Тогда давай поспеши, все магические орудия переводите на поддержку атаки. К тому же сейчас глушилки не действуют, да и щиты рухнули. Их поддерживать особо некому, а пока не соберутся снова...» «Сью минуту!» Он сбежал со стены и на ходу начал выкрикивать приказы офицерам. Войско засуетилось. «Сам пойдешь?» Спросила у меня Мила. «Конечно!» Хмыкнул я. «Как же без меня-то?» «Но давай хоть не в первых рядах!» Умоляюще посмотрела она на меня. «Ты не бессмертный. Один раз получился, Рейд. Второй раз может не получиться». «Не переживай», – успокоил ее. «Мое второе имя – осторожность». После этих слов услышал в голове издевательский смешок имбы. Да и судя по скептическому выражению на лице княгини, похоже, слабо она верила в мое здравомыслие. Однако надо отдать должное. Не попросилась со мной в атаку. Понимала, что бесполезно». Так что вместе со мной через 10 минут перед воротами вместе с пятью сотнями выстроившихся практически в железный бронированный кулак дружинников и двумя десятками магов стояли рядом Джайна, Сумароков и Сарфат. Соню я оставил на стенах, среди магов были целители, а рисковать в подобной атаке девушкой я не хотел. Ворота открылись, и мы ринулись в атаку. «Мда, скажу так, что это было, на мой взгляд, даже слишком легко». «Да, врага было намного больше, но что такое обезумевший от творящегося вокруг беспредела враг? Не зря же говорят, от страха глаза велики. В общем, наш усиленный магами небольшой, но хорошо защищенный бронированный кулак довершил разгром. Татары побежали, причем побежали именно в панике, ни о каком организованном отступлении речи не шло. Понятное дело, что дальше преследовать мы их не стали». Во-первых, они убегали по лесным тропинкам, кто на лошадях, а кто и без. Осоваться в лес было опасно. Кстати, носящиеся по горящему лагерю с громким испуганным ржанием обезумевшие лошади неслабо добавляли градус в общие панические настроения вражеских бойцов, учитывая, что каким бы ни был испуганным соперник, огрызнуться он еще мог и очень болезненно». Во-вторых, и так по самым скромным подсчетам, татары оставили на поле боя 1004 убитых и вдвое больше раненых. Это была полная победа. К сожалению, Рамиля, который, как я точно знал, был с войском, среди убитых не нашли. Кто бы сомневался, что татарские командиры первыми драпанули, поджав хвост, как только жареным запахло. Оставались еще блокированные Истра и Кубинка, однако часом позже, когда мы вернулись в город – Выяснилось, что Мила умудрилась связаться с обоими городами. Глушилки и там, и там исчезли. Как и предполагалось, пятитысячные отряды, что осаждали эти города, отступили. Понятное дело, их задача заключалась не в том, чтобы взять города, а не дать вассалам звени города прийти на помощь. Но когда выяснилось, что основное войско потерпело поражение, они ожидаемо удрали. Весь следующий день мы подсчитывали потери и наводили порядок в городе. К счастью, убитых у нас было не так много, около сотни и три сотни раненых, правда, в основном это были ополченцы. Дружинников среди них было мало, так что с гордостью могу сказать, что одержали эпическую победу. Но с семейкой Нарбековых вопрос оставался открытым. Я понимал, что пока их окончательно не проучу, а лучше вообще вырежу эту шваль, в покое ни меня, ни звени город, они не оставят». Утром я отправил весточку Орлову, и этим же вечером получил от него весьма обнадеживающий ответ. Мне предписывалось в недельный срок собрать объединенное войско вместе с моими вассалами и ждать княжескую дружину, которая должна была подойти через десять дней. Видимо, короля окончательно достала наглость татар, и он решил проучить их. Что ж, следующая неделя прошла под знаком военных сборов, но перед этим я вместе с Соней, Джайной и Ксенией Уж больно просилась последняя навестить матушку. Телепортировался сначала в Истру, а затем в Кубинку. День и ночь провел в Истре, проинспектировал местную дружину, которую воевода уже начал готовить к походу. Ну а вечером хлебосольная Елена Истринская в мою честь закатила пир. Что поделать, как не уважить ее? Ну и расслабился немного, честно говоря. Это явно было необходимо. Продегустировал вместе с княгиней и здешними советниками свой фирменный алкогольный напиток, который стал настоящей звездой на столах аристократов Московского королевства. Провел бурную ночь со своими девушками, которые, судя по всему, решили довести главу семьи до изнеможения, но с гордостью могу сказать, что это у них не получилось. А рано утром, попрощавшись со всеми и выслушав заверение Апанасова о скором прибытии войска в Звенигород, отбыл телепортом в Кубинку. «Мирон вместе со своей женой был не меньше Елены, рад моему прибытию. И здесь повторилось все то же, что и в Истре. Смотр дружины, вечерний пир. Только на этот раз он закончился нашей дружеской пьянкой. Эх, давно я так вдвоем с нормальным мужиком не квасил». Вспомнили старые времена, все же Мирон, как бы то ни было, сильно помог мне в свое время и так и остался одним из самых верных моих друзей. Узнав о намечающемся походе на Казань, он рвался в бой. Однако до нашего с ним разговора жена князя Кубинского слезно просила меня уговорить мужа не ехать. Дел сейчас много, но больше всего напирала на то, что предчувствие у нее какое-то плохое и тому подобное. С другой стороны, действительно присутствие Мирона особо и не было необходимо. Он, кстати, уже и не занимался дружиной. Она перешла под полное руководство воевода Ивана Саблина. И надо признать, судя по тому, что я видел во время инспекции в Кубинке, он весьма грамотно управлялся с ней. Вообще оказался на удивление здравомыслящим и опытным военачальником. Так что пришлось мне убеждать Мирона остаться в Кубинке. Но, как ни странно, в конце нашей совместной пьянки У меня создалось впечатление, что он сам хотел, чтобы его уговорили. М да, вот что женитьба с людьми делает. К тому же в семье новоиспеченного князя Кубинского сейчас было все безоблачно, ну, как говорится, да прибудет с ними система. Тем не менее, эти два дня оказались для меня своеобразным отдыхом, а вот когда вернулся в Звенигород, сразу навалились дела. Тут и мой цех, который Пантелеймон уже раскрутил до такой степени, что мне пришлось создавать второй аппарат с нынешними заявками на готовую продукцию. Тот, что имелся, не справлялся совершенно. Зато денег за время моей учебы принес не меньше, чем все налоговые сборы столицы. Но все деньги я передал в управление Милы. Она тратила их на усиление орудий и снаряжение дружины. Не зря, как оказалось. Спустя четыре дня под стены звени города прибыли войска с кубинки и сыстры а с ними истринские воеводы Иван Апанасов и кубинские воеводы Егор Саблин. На расчищенном погорелом месте, где был разбит татарский лагерь, теперь разбили наш. Тысяча дружинников с Истры, тысяча с кубинки, ну и пять тысяч наших с наемниками и теми ополченцами, кто возжелали примкнуть к дружине. Сумароков со своими сержантами гонял их в хвост и в гриву. Не знаю, как у него это получилось». Но уже через неделю они выглядели, если и не как дружинники, но точно немногим хуже. Ну а через двенадцать дней после моего возвращения из Кубинки до нас добралось Королевское войско. Когда первые его отряды появились на поле перед Звенигородом, в лагере и в городе начался шухер. Но прибывший в город Орлов быстро положил конец панике. Встречали мы гостей вместе с Милой и Платоном. На этот раз посланник был не один – Вместе с ним прибыл высокий, могучий мужик с суровым лицом викинга, выше меня на голову и прилично шире в плечах, да и позолоченные сверкающие доспехи были явно серьезной броней. Князь Федор Абраксин, воевода королевской дружины, 45 лет, класс, воин, уровень 41, отношение к вам, уважение 5%. Фигасе, серьезный дядька. Думаю, один из самых высоких уровней, которые я видел за время своей жизни в этом мире. Это ж сколько камней развития он потратил. Хотя я и сам в последнем бою аж два уровня поднял. А имба за счет своего червя даже сумел меня перегнать. И был уже двадцать четвертого уровня. Оставалось только ему камешков прикупить, и будет уже солидный некромант. «Рад с вами познакомиться, княгиня», – поклонился князь Мили и поцеловал ей руку. Возвышение Звенигородского княжества впечатляет, как и нанесенное поражение хану Кучану. Учитывая огромную разницу в живой силе, это поистине подвиг. «Спасибо, князь», — царственно улыбнулась мило. «Только вот эта заслуга скорее не моя, а моего мужа». «Не сомневаюсь», — гость улыбнулся и, мимоходом кивнув Платону, повернулся ко мне. «Денис Демидов!» — громогласно заявил воевода. «Наслышан о вас не только от Виктора!» Он кивнул на посланника. «Но и от Ирины Московской она очень хорошо о вас отзывалась, а это о многом говорит. Коль победа над татарами ваша заслуга, то мне остается только выразить вам свое почтение и признать ваш полководческий гений – это чудо какое-то! Двадцатитысячное войско!» Он весело хмыкнул. «Хан Кучан, конечно, спасся, но я не завидую ему!» К великому хану Казанскому он теперь не сунется. Тот быстро лишит его головы за такое позорное поражение. Для меня будет честью убиться с вами». «Правда, двадцать процентов». «Благодарю», – поклонился я. «Ого, что за странный процент. С другой стороны, внешне Апраксин выглядел как этакий простодушный и честный служака. Но судя по тому, что определяла моя способность, это явно была игра». Понятное дело, что на таких должностях вряд ли смогли бы удержаться прямые и честные люди. Скорее всего, передо мной хитрый и опытный царедворец. В любом случае, я хотел было поинтересоваться дальнейшими планами гостей, но Апраксин меня опередил. «Лагерь мы разобьем рядом с вашим войском?» Вопросительно взглянул на меня воевода и после того, как я кивнул, продолжил. «Отлично. Думаю, сегодня нам надо обсудить наши планы». «Да, это можно сделать на ужине», – предложила Мила. «Через час приглашаю всех в обеденный зал». На этом мы порешили. А Праксин ушел отдавать распоряжение войску. Орлов остался, и мы с ним уединились в моем кабинете. «Благодарю вас, Денис», – сразу начал он, – «за своего сына. Вы разбудили в нем настоящего бойца». «Да там и будить ничего не надо было», – улыбнулся я. «Просто его недооценивали». «Возможно», — согласился со мной Орлов. «Тем не менее, я благодарен вам. Как вам, князь Апраксин?» Он с интересом посмотрел на меня. «Хороший боец», — нейтрально ответил я. «Он не просто хороший боец», — покачал головой Орлов. «Он лучший боец в московском королевстве». «Но он не так прост, как кажется», — осторожно заметил я, вызвав у своего собеседника улыбку. «Это точно», — хмыкнул тот. Но он суров к врагам и честен с друзьями и союзниками. Сейчас вы для него союзник, и после того, что вы здесь сотворили, Орлов покачал головой. Расскажите старику тайну, как вам это удалось сделать. По его взгляду я понял, что он не отстанет. Пришлось рассказать ему, правда выбросив большую часть подробностей, но и этого хватило, чтобы в конце моего рассказа он смотрел на меня с уважением. Правда, высказать свое мнение на этот счет он не успел, так как за нами пришли, сообщив, что стол накрыт и нас ждут. На самом ужине, который постепенно превратился в настоящий военный совет, присутствовала вся моя семья, трое наших воевод, два советника, Платон и Пантелеймон, ну и Апраксин с Орловым. После того, как утолили первый голод, мы перешли к делам. После короткого доклада о Праксино стало ясно, что войско у нас собралось весьма и весьма серьезное. Королевский воевода привел с собой тридцать тысяч бойцов и тысячу магов. Добавить сюда наши скромные семь тысяч, и это будет по здешним меркам огромная сила. «Да, войск сейчас у нас достаточно», — согласился воевода, когда я высказал свое мнение. «И у казанского хана Лугбека II после разгрома армии Кучана...» соберется, дай бог, тысяч пятнадцать-двадцать, да и то не факт. Проблема заключается больше в другом. Татары не будут драться в чистом поле с настолько серьезно превосходящим их войском. Они закроются в Казани. За всю историю Московского королевства Казань брали всего два раза, и это давалось с большим трудом. Город серьезно укреплен. А что насчет орудий? Осторожно поинтересовался Сумароков. «У нас два десятка разобранных баллист и катапульт», — пояснил Апраксин. У вас они тоже, надеюсь, имеются?» «Да, десяток можем с собой взять». «Это очень хорошо. Ну и магов у нас с запасом. Так что взять Казань имеются все шансы. Честно признаюсь, давно надо было преподнести узкоглазым урок. Они совсем обнаглели». Ну а дальше уже пошло боевое детальное обсуждение, которое, честно говоря, ввело меня немного в уныние все эти технические подробности, вроде запасов еды и прочих сопутствующих передвижению любого войска вещей. Тем не менее, я выдержал это с честью. В конце решили выдвигаться завтра в полдень, по словам Апраксина, если двигаться быстро, дорога займет две недели. «А нам надо двигаться быстро», — заявил он. «Каждый день промедления дает шанс нашему врагу». «Я так прикинул, это часов по десять надо проходить каждый день, серьезно». «Ну понятно, что на такое войско вряд ли вообще какие монстры рискнут напасть. Этого вообще можно не бояться». Кстати, Апраксин отправился ночевать в лагерь, хотя Мила ему предлагала остаться во дворце. Аргументировал он это тем, что всегда в походе спит так же, как и его солдаты. «Уважаю». А вот Орлов не отказался, он вообще как понял». «Любил удобство и роскошь. Ночь я провел с Милой и Ксенией, так как они вдвоем оставались в Звенигороде, и Джайна с Соней, конечно же, уступили им. А в полдень совместное войско княгини Звенигородской и короля Московского выступило на Казань. Путь был долгим и скучным. От скуки я уже не знал, чем себя занять. То рассматривал проплывающие мимо пейзажи, то беседовал с имбой на различные темы». Вспоминал прошлую жизнь, где самой большой проблемой было достать денег до зарплаты, чтобы купить, поесть и оплатить коммуналку. А сейчас с войском иду наказывать врагов своего княжества. Монстров по пути и правда не встречалось. Меня это напрягало даже не потому, что с их помощью можно было хоть немного скрасить одинаковые серые будни. Меня больше напрягало отсутствие души в мече некроманта. Это определенно мощнейший козырь, и без него даже не хочется вступать в бой. Радовали только перерывы и разговоры у костра с Федором, Сумароковым и моими девочками. Федор часто рассказывал о своих прошлых походах, травил веселые байки, а бывало рассказывал просто невероятные подвиги. При этом сам скромничал, восхваляя своих соратников и выделяя кого-то из личной гвардии. Еще меня поражал аппетит этого здоровяка. Он мог съесть за раз целую курицу или здоровенную рыбину, запивая все это парой литров пива. И даже этого ему было мало. Полководец умудрялся перекусывать даже в дороге, прямо верхом на своем коне. Кстати, жеребец у него тоже был необычайно крупным и сильным. Еще бы, такого кабана на себе таскать каждый день. Благо, на седьмой день с нами приключилось кое-что необычное. Прямо на большой дороге, где проходили караваны, Местные жители и различный сброд, вроде бандитов, вдруг появился туман. «Что происходит?» – удивился Орлов. «Похоже на туман эпицентра», – заметил я. «Но здесь никогда не было эпицентров. Я здесь сотню раз проезжал». «Верно, никогда их здесь не было и близко», – подтвердил Федор. Но туман не просто появился, как будто из ниоткуда, а продолжал двигаться прямо на нас. Передовые отряды скрылись из глаз а затем послышались их панические крики.